8. Неожиданное наследство Достижение новой цели труда не составило. Никто на меня не покушался, орал только зумер саркофага, противно и раздражающе, так что через несколько минут я проморгался и огляделся. Я был в небольшой, не больше десяти метров комнатушке, медблок очевидно. Одна стена была корабельной, металлической, а три другие, пластик обычный. И в месте, где я прижег наемника на высоте чуть меньше пары метров, Была прожжённая кривая дыра. Это мне охренительно повезло. Он просто не успел зайти и не видел, что я очнулся. А то мог и пристрелить. Хрен знает, насколько он был шустрый, но всё указывает на то, что чертовски шустрый. И живых в округе, в зоне чувствительности датчиков, броскома нет. И пришёл на противный писк саркофага один тип. Кстати, может, и не захвативший меня, так что расслабляться рано. Встал, пошатываясь. То ли снотворное, то ли шесть дней неподвижности не слишком хорошо сказались на самочувствии. Но падать обратно в обморок я вроде не стремлюсь, что радует. «И жрать-то как охота», — отметил я, поддержанный совершенно звериным рычанием брюха. «Так это мне нахрен не надо», — стал я выдергивать из комбе за обрезки шлангов. «Ранки он залечит, а вот с управлением надо подшаманить, наверное. Или забить. Если бы в меня иглы сквозь него не втыкались, наемник мог меня и раздеть, ну и лишить всего барахла». А тогда черта с два бы я из саркофага выбрался, так и валялся бы припадочно до теплой встречи с Ульверами. Ладно, хватит херню думать, надо проверить, есть ли в округе враги, где я нахожусь в плане пространства, да и выбираться. У меня бронзовый и академия, вообще-то, да и репутация незаслуженная, которую я, как приличный человек, должен непременно заслужить. Так это я уже в себя прихожу, морально уж точно. Физически пока не важно, но с рассекателем и игольником, да и усилителями комбеза, не критично. Мозги работают, а тело достаточно в норме, чтобы не громко передвигаться, а значит пора. Кинул я взгляд на саркофаг, действительно барахло барахлом, древность внутрисистемная. Как меня это рухлить не угробило, только вулканисты могут знать. И пригнувшись, стал красться из медкомнаты. Первым делом, как понятно, к дохлому трупу предпочтительно похитителя – Проверить, ну и вообще на дело своих рук полюбоваться. Любоваться, впрочем, не получилось. Разваленная рассекателем по линии носа голова и вскипевшие мозги, не самое подходящее для любования зрелище. А так, мужчина средних лет в легком экзоскелете, с довольно архаичным, недальнобойным, но чертовски убойным и надежным абордажным метателем. На электромагнитном импульсе со снарядами в виде небольших колец, По сути, единственный способ сделать короткоствольный электромагнитный разгонник, насколько я знаю. Ни рельсовый, ни линейный метод не годились для короткого оружия. В качестве ручного короткоствола использовали лучевое и оружие на взрывном расширении, как мой игольник, например. Ну и вот такие метатели. Честно говоря, даже забыл название, но еще в раннем детстве был удивлен мощностью, до тех пор, пока не узнал цену. Стоимость во много мобилей трансорбитального класса. Что-то такое выходило что сделало эти толстоствольные малыши по большей части коллекционной ценностью. Но тут он, похоже, использовался в качестве боевого оружия, отцепил я практически квадратный метатель с пояса трупа. И, видимо, это все таки похититель. Вряд ли какой-то член команды или что-то такое будет носить столь дорогое оружие, да и мне пригодится. Покупать бы не стал, но как трофей радует. Да и то, что оружию несколько тысяч лет, хорошо. Никаких умных наворотов в сопряжении с броскомом, Курок в качестве управляющего элемента и все. Больше я от виновно прибитого тела ничего полезного не получил. Да и копаться не особо хотелось. Броском запоролен, экзоскелет нахрен мне не нужен. А больше ничего у мертвеца и не было. И стал я сметателем на изготовку обходить помещение. Через пару минут убедившись, что мне повезло. Дело в том, что находился я на внутрисистемнике, причем грузовом внутрисистемнике без глобальных переделок. Это киовал с плоским дном, предназначенные для старта с планеты и финиша на станции или уже межзвездники, и там, и там с генератором гравитации. Глобальных переделок не было, то есть в аппарате было всего 2-3 отсека – технический, грузовой и управление. А я сейчас находился в грузовом, разделенном все теми же пластиковыми перегородками. Большую часть которого, кстати, занимал неразделенный блок с мобилем, монодиском, кучей оборудования. части из последнего я, спасибо курсам диверсий, опознал – Взломщики, симуляторы и всякое такое прочее для работы с системами наблюдения и сетями. То есть наемник был не столько бойцом, сколько диверсантом-шпионом, хотя и не спецом по информационной атаке и противодействию. Последние пользовались неподключаемым оборудованием, а работали с самими сетями и информационными блоками, ну по названию понятно. Их еще ломщиками называли, за то, что пройдутся по сети, а потом нихера не работает. Так вот повезло мне в том, что живых датчики броскома не обнаруживали. Кроме меня. Но мне живым быть положено. Автоматизированные защитные системы на этом корыте были только на воротах внешнего шлюза и входе в отсек в управление. То есть моему хождению по грузовому отсеку ничего не препятствовало. Я даже нашел коробку с легионными сухими пайками. «Ну, хоть попробую», — обрадовался я. «Я думал, это анекдоты», — пожаловался я по толку, не прекращая грызть плитку непонятно чего, потому что жрать хотелось. Но ну, там что, нюхни портянки службы, и так кормят, чтобы в бою ретиве были». Потолок не отвечал, что обидно, но логично. А плитка сухпея была совершенно безвкусной, со стойким ароматом неделю ношенных носков, блин. Издевательство какое над славными защитниками империи. И браться с его супругой жалко. Им же этими портянками питаться. Хотя сухпея вроде для всяких боевых походных операций, но все равно». «А не повезло мне в том, что работа броскома блокировалась вне судна. Идти к воротам под системы защиты не слишком хотелось, да и в отсек управления тоже, но выбора особого не было. Нет, можно, конечно, начать курочить энерговоды, обесточить защитные турели и попробовать свалить на монодиски или мобили. Вот только могу и сломать все нафиг. Не только защитные турели. Внешние стены экранированные и хрена. системы энерговодов непонятно. «Есть у меня некоторые сомнения, что я сейчас на Суперби или даже в Вердеграмон, так что идти мне в отсек управления в грузовом, помимо явного жилого блока, ничего не содержащего информацию, не было. Может, я хреново искал, но затеивать обыск с просеиванием всего, не зная где я, не слишком разумно. Не говоря о том, что гарантия о том, что наемник один мне никто не давал, несмотря на то, что жилое место вроде одно. Может, с сожителем, каким обитал, который вышел». Может, пристыкован где-то или на ангарной палубе находится. И появится вскоре отряд злобных молодцев. Причем с доступом на грузовик, меня пленять и убивать. В общем, надо мне в отсек управления понять, где я. Проверил я свое состояние. Состояние не радовало, крутило мне ехидную дулю и тонко намекало, что ему бы этому состоянию поспать, отдохнуть. В нормальном медотсеке поваляться, полечиться. А лучше хозяина поумнее, а не придурка, который его до такого состояния довел». Так и слышалось от этого состояния эмикова дурачье причем и конструктивно возразить сложно да нет в ситуации с риткой а черт с ней но вообще и вправду мой косяк я повелся на всякую сентиментальщину при том что базово все что было секс к обоюдному удовольствию то есть мне она помогала выручила лично для меня а на ситуацию с ее точки зрения я не взглянул и что она для нее ничего особо страшного не сделала не учел. То есть, стерва все такое, конечно, но про высокие моральные качества Ритки можно и не говорить. А я этикетку по отношению к ней не использовал, типа своя привязался даже в некоторой степени. В общем-то, можно побиться головой о стену. Пластиковую для галочки, отсека управления на всякий случай, или даже внешнюю, если совсем голову не жалко. А смысл? Косяк за мной перед собой, да и в некоторой степени перед приятелями и Эмиком есть — Но это, как я и говорил еще бронзовому, ошибки взросления. Я просто не имел соответствующего опыта в жизни, вот и накосячил. То, что этот опыт получен в условиях, когда меня ульверы со всей своей придурочной страстью убивают... Ну, в общем, хорош уже. Виноват. Больше не повторится. Состояние мой внутренний монолог выслушала. Отнеслось, сволочь, такое к нему с ощущаемым скепсисом. Но отрапортовала, что все, конечно, хреново, но в обморок я падать не буду. Махать рассекателем и стрелять метателем смогу и даже головой думать, хотя лучше бы раньше это делал. Обзываться на свое состояние я не стал, оно все же мое, да и право в некотором смысле, как ни крути. А натянул капюшон комбеза, шлем брони похититель, если и прихватил, то быстро найти его я не смог. Пригнулся, напрягся, подошел сбоку к двери командного отсека, которая приветливо открылась. «Подозрительно», — отметил я, прикидывая, не закинуть ли мне за угол, а был я за стеной сбоку, как понятно, что-нибудь не особо нужное, Как с броскомом вошел в сопряжение вычислитель корыта. Чисто навигационный вычислитель, никаких искусственных личностей и всего такого. Рабочая лошадка, минимально достаточная для поставленных целей. Ну, вошел и вошел. Броском, естественно, не ответил, просто принял пакет информации, поместив в карантин. А то мало ли. И вообще. Вот только пакет был направлен владельцу грузовоза «Лаштар» от бортового навигационного вычислителя грузового «Лаштар». С запросом, кого назначить капитаном. Как отвечать на возможные внешние запросы и вообще всякие чисто бюрократически деловые запросы? Ни хрена не понял, но очень интересно. Задаченно почесал я прикрытый капюшоном затылок. Аккуратно сопрягся с защищенным каналом. Не понял еще сильнее. Это не ловушка какая. У меня был к функциям корабля, в том числе к управлению защитными турелями, полный доступ. Это когда я его взломать-то успел. И когда так взламывать научился? Практически выпал в ступор я, но собрался, помотал башкой и потопал разбираться. В небольшом отсеке управления находился инфотерминал, базы данных и броском. Видно, наемник хранил их тут как раз из-за защищенности по сравнению с остальной частью корабля. Вычислитель оказался под полным моим контролем, с чем я начал разбираться в первую очередь. «Потому что фигня какая-то. А если я взломал его, не осознавая, так мне, блин, срочно надо звать санитаров и лекарей и сдаваться, потому что крыша точно уехала». И перед воплями, лечите меня срочно, стал я задавать запросы, сверяться с базой. Запаролена была, но восьмизначный пароль даже не смешно, я без курсов диверсии за часок бы справился. И через полчаса я расселся в кресле своего грузового внутрисистемника, все в котором было, блин, моим, включая труп с рассеченной головой, вполне себе по закону, утвержденному империей. Тут оказалось дело в том, что Геннадий Лоссли как назывался мертвый труп наемника, был сертифицированным и легальным специалистом, налогоплательщиком планеты и системы Эмпориум. И данная система была базой и всяким таким для решателей проблем за деньги, силовыми и не очень методами. И вот законодательство данной системы, в полном согласии с имперским, было совершенно бредовым для граждан, если это не орда силовиков, которыми многочисленные наемные отряды, зачастую даже ни разу не приближавшиеся к этой системе за всю жизнь. В общем, факт нападения и легальности нападения на меня был зафиксирован, и согласно законам этого эмпориума, в момент убийства Гены я стал его полным и неограниченным наследником, потому что с момента захвата до момента передачи заказчику был в состоянии противостояния интересов в рамках этого законодательства. Но ну, в общем, какие-то свои наемничьи силовые погремушки, в общем, объяснимые, но не слишком интересные в деталях, А по сути, с момента смерти Гена от моей руки я для вычислителя стал полноправным владельцем, но еще не хозяином. Для этого я должен был совершить ряд регламентных действий. Далее, Лаштар был на ангарной палубе лайнера имперской космонавигации и двигался, вот сюрприз, в систему Роттерн, где вокруг одноименной звезды болталась планетка Ульвиюл, и двигаться ему еще трое суток, но не суть. Суть в том, что системные пассажиры, то есть корабли на транспортно-ангарной палубе, проходили в космонавигации отдельным пунктом. То есть о том, что Гена помер, никто на лайнере не знает. Пока я не скажу, конечно. А я пока не буду, наверное. Возможность оплатить путь обратно есть и попозже. Да и чем меньше имя безмолвный будет мелькать, тем лучше. В идеале вообще не будет. И вообще, первое, что нужно сделать – Первым был закриптованный пакет в Академию с прошением предоставить слушателю безмолвному академический отпуск в силу обстоятельств непреодолимой силы. Ответ закриптованный и текстовый пришел меньше, чем через минуту. Академия пилотирования инвектусов Вердеграман предоставляет представляет слушателю Галину Гаврили Безмолвному академический отпуск сроком 50 стандартных суток. Ну, в общем, логично. Этакий отпуск должен вызвать разбирательство комиссии либо стоит до хренища баллов, Но у меня в плане баллов безлимит. Единственное, чего я опасался, они исключили ли меня уже. Вроде бы и не должны, да и Эмик. Но опасения были. Хорошо, что беспочвенные. Вот теперь мне надо разобраться с гениным наследством», — констатировал я. «Как-то у меня в пустом грузовике с мертвым геной в качестве компании манера с собой вслух говорить прорезалась. Будем надеяться, не перерастет в привычку». И стал я копаться в терминале, ковырять генин броском, И вообще разбираться не в плане материальном, а информационном. Что, как и вообще. И выходило, что Гену непосредственно никто не нанимал. А вот за живого Галина Гаврилу Безмолвного, как выяснилось, был довольно денежный приз. Схрена ли живого, схрена ли не от рода вообще, от какого-то Басилдер Ульвера, непонятно. Но был весьма ощутимый, на что Гена и повелся. Далее был он не убийцей в профессиональном плане, а именно диверсантом-похитителем-шпионом. И на супербии в засаде сидеть не стал, а для начала предпринял чудовищную по объемам работу с привлечением местных информационных агентств и нашел сетевые сообщения о ритульке на каких-то студенческих форумах, где это... Хвастало, что регулярно трахается с красавчиком-пилотом, причем словесное описание прилагалось, с деталями интимного толка. Это просто было в хранилище. Описание и Риткины охи-ахи на тему, какая она охренительная. Но словесное описание — это не слишком достоверно. И стал Гена за Риткой следить, как и за несколькими перспективными личностями и организациями в Селиции. Потом Гелиот, но и Гена, видимо, решил, что Ритку я не навещу и вообще из Академии не выберусь. Причем в том, что ее навещал именно я, был уже фактически уверен. Вышел на контакт. Врал, не врал, непонятно. Но по результатам все понятно, раз уж я тут. Перевозку захваченных в медблоке практиковал принципиально. Деталей не было. Но за один из ранних заказов он от Ариста крепко получил, как раз за труп, который надо было по заказу убить. Видимо, после этого решил с Ариста голову не ломать, а сдавать перевязанными бантиком и живыми. Пусть сами разбираются. Но ну, а со мной награда была именно за живого, при том, что за мертвого к моему удивлению, никто ничего не предлагал. Мне даже в качестве трофея, помимо грузового системника и мобилей, и всякого такого, досталась весьма внушительная сумма кредитами, раза в четыре побольше карманных денег от Никса, Реально немало, то есть не бедство Алгена, просто не с тем связался. Следующим делом я упихал трупы и полголовы в утилизатор, на моем трофее подобное украшение интерьера меня не устраивает, и, грозя противный поёк, стал искать цель, потому что раз уж попал в такое положение, как у меня, глупо не подумать, прикинуть, а что-то полезное из этого можно вытянуть».